Глава 19 Воображение дворец герцогов Вилских не потрясал. Да, он был большим, размером не меньше того, что Олег с помощью Ули построил в Пскове. Но был на взгляд Олега несуразен и неудобен ни для проживания герцогской семьи, ни для работы герцогских служб. Да и содержался он весьма бестолково. А уж творившийся на дворцовой кухне Рэгент добрался и туда, просто вогнало его в шок. «Тут поркой, мне кажется, не отделаться, господин». Джулию, самую миниатюрную и при этом самую шуструю в обращении с парными мечами, тоже впечатлило увиденное. «Управляющего дворцовой кухни точно надо повесить, а еще лучше в дерьме утопить. У нас в Легионе раньше до вас, когда я маленькой была...» Таким способом часто казнили. Помните, где канализация в Легу стекает? Сразу за городской стеной. Там яма выкопана была. Ну, Олег не помнил, но разговор поддержал. Предлагаешь туда отправить бездельника и там утопить? Джулия, ты такая красивая и такая милая. Жестокость тебе не к лицу. Топить в дерьме не только управляющего кухней, но и вообще всех здешних дворцовых распорядителей — Олег не собирался, хотя с Джулией в этом вопросе был солидарен. Они этого заслуживали. Такой свинарник развели в служебных и подсобных помещениях, что вызывало удивление, как маршал, его семья и люди еще не померли от дизентерии. Один только ужасный тошнотный запах еще при подходе к кухне, шибающий в нос чего стоил. Идущий рядом с Джулией второй сопровождающий регента ниндзя поддержал шутливое замечание шефа и предложил Джулии выйти замуж, родить ребенка и стать доброй, за что тут же поплатился, получив быстрый и хлесткий удар по заднице мечом в ножнах, от которого все же не успел увернуться. Девушка была еще и самой быстрой в десятке ушора. «Что вы как дети!» – пожурил их Олег. «Перестаньте! Видите, сколько пар глаз на нас смотрят!» «Мое достоинство хотя бы поберегите». Разрезвились они. На Олега на самом деле пялились, со всех углов дворца достаточно оказалось нирми просветить пару человек из секретариата о том, что власть сменилась с Герцогской на Регинскую, как слух об этом облетел весь дворец быстрее степного пожара. Как распространяются слухи и каким законам они подчиняются, вычислить было невозможно». Но по факту все придворные, служащие, челядь и рабы приветствовали Олега согласно его почти монаршего статуса. А тут эти двое разыгравшихся великовозрастных сорванцов всю торжественную картину портят. «Вернулся лис», — доложил встретившийся им в левом крыле второго этажа лейтенант Ушор. «Он со своим десятком у входа сейчас. Меня сменил. Полки входят в город, сопротивления им никто не оказывает. Пока». «Некому отдать приказ на сопротивление», — констатировал Регент. «Тогда так. Передашь Нирме, что на вас контроль дворца. Вылегу, я скажу, чтобы он все действия согласовывал с ней. Я с Лисом и его ниндзя отправлюсь сначала в тюрьму, потом в резиденцию наместника. Может, и в ратушу загляну». «Так», — затормозил он, — «стойте здесь». Все трое ниндзя замерли, как вкопанные». Они в этот момент остановились напротив раскрытой двери в личную комнату, судя по обстановке в ней, кого-то из дворцовых мелких служащих. Хоть Олег уже и начал немного наплевательски относиться к взглядам и мнениям Челяди, но уподобляться земным монархам средневековья и нового времени, проводившим иногда совещания, сидя на горшке, пока не собирался. И переодеваться на глазах у посторонних тоже. Ниндзя, естественно, к посторонним не относились. Они слишком долго в походах были рядом друг с другом и уже, что называется, притерлись. Но по дворцу шло постоянное броуновское движение абсолютно незнакомых людей, светить перед которыми своими подштанниками Олег не стал. Он зашел в пустующую в данный момент комнату, достал из пространственного кармана специально для него пошитую довольно богатую и при этом удобную одежду, переоделся в нее, закинул в карман полевую форму капитана егерей и вышел к ожидавшим его ниндзя. «Ну как?» — шутливо спросил он. «Здорово!» — оценил без шуток Ушор, а второй ниндзя согласно кивнул. «А корону не будете одевать?» «Не, на ушах виснет», — отмахнулся Олег. «Господин, вы такой красивый!» — искренне сказала Джулия. «Семеро!» — возмутился он. «Ты только сейчас это заметила!» «Все, пошли. Ушор, двигай на третий этаж к капитану, решай с ней все вопросы, а мы на выход». «Да, и с семьей герцога разберитесь. Я до них так и не дошел. Не обижать, но и глаз не спускать». «Кому скажи сейчас, что Олег когда-то более шести лет назад ночевал в комнате дочери герцога?» «Так не поверит никто, а ведь это реально было еще в Сольте, в первые дни пребывания Олега в этом городе». Тогда, правда, нынешний герцог был графом Артом Ренеевым и в тот момент в городе отсутствовал, уезжал с семьей в свое владение. Почему, собственно, Олег и соблазнился на ночевку в его городском особняке? Иногда жизнь и не такие выкрутасы выкидывает. Может быть, из-за того давнего случая Регент и был не так резок с изменником. Кто знает, может, так оно и было. Олег и сам не мог порой объяснить себе мотивы своих поступков. На выходе он расстался со своим сопровождением, и с десятком лиса они вскочили на коней. «Попытки отбить у вас ворота были?» — поинтересовался он у лейтенанта. «Не, не было. Подошли стражники, группы человек с полста потоптались и ушли, как только увидели первую же колонну, подходящую к городу полков. Сообразили, видимо, что к чему. Мы куда?» «На Кудыкину гору», — Олег перефразировал на местный язык «каламбур из родного мира». «В тюрьму, Лис. Дорогу знаешь? Нет?» «Тогда подожди, сейчас найдем». Олег прервался, увидев, как к воротам герцогского дворца быстрым шагом, почти бегом, движутся подразделения пехотного полка в колонну по четыре. А сбоку от колонны идет группа офицеров, среди которых он разглядел и полковника вылега. «Найти кого-нибудь?» — уточнил у замолчавшего регента лейтенант. «Не нужно», — отмахнулся Олег, — «уже не нужно. Я думаю, вылик найдет нам сопровождающего. Судя по его уверенному виду, почту, телеграф и телефон они уже захватили». Вылик коротко, но ясно доложил о выполненных им и полковником Ноем мероприятиях. «Все ваши указания выполнены в полном объеме», — завершил он доклад. «Ситуация полностью под контролем. Кроме самого герцогского дворца», — он кивнул за спину Регинта. «Здесь тоже все в порядке», — одобрительно улыбнулся Олег. «Займи своими солдатами все подступы снаружи дворца. Мои егеря передадут тебе бывших караульных. Отправишь их в казармы. Они и в делах маршала не виноваты. Герцог, как ты догадываешься, мною арестован. Командиры полков, расквартированных в городе, отстранены временно до выяснения от должностей. Их распоряжения и приказы недействительны». Доведи это до личного состава всех полков. Говоришь, эксцессов не было? Ну, я отлично. Не было, еще раз подтвердил вылик, уже им доложенное. Мне вас нужно сопровождать? Нет, тебе и так есть чем заняться. Выдели мне кого-нибудь из своих, кто знает город, желательно офицера. Тюрьму местную хочу навестить. Как выяснилось, у здешней темницы отдельного здания не было. Преступников содержали в подвале ратуши, правда, Вход в тюрьму был все же отдельный, со двора. Ратуша уже была окружена и взята под охрану солдатами Ноя, так что лишних вопросов от тюремщиков не последовало. Они во все глаза пялились на настоящего регента Винора и при каждом удобном случае кланялись. Фиса, назначенного наместником провинции Вилл, он обнаружил на втором самом нижнем ярусе подземелья – наместник лежал на охапке гнилой соломы на самой середине небольшой камеры в состоянии его было ужасное казалось на нем нет живого места теперь сможешь своими ногами идти надеюсь спросил Регент после того как не пожалел для наместника сил на магию абсолютного исцеления семеро господин дай я не только идти я летать могу изумлению и восторга фиса не было предела Олег уже знал реакцию человека на это мощнейшее заклинание, поэтому прервал в восторге наместника. Тогда я пошел, а ты лети за мной. Они поднялись на верхний ярус подземелья, где Олег выгнал тюремную обслугу из их комнаты отдыха, задержался для короткой беседы с назначенным им наместником. Предъявлять столь важную персону в столь ободранном виде Белому свету было бы неправильно. Алис! «Организуй какую-нибудь подобающую одежду нашему наместнику». Отдал он команду лейтенанту и посмотрел на опасливо стоявшего в дверях начальника тюрьмы, бодренького старичка с лицом садиста. «У тебя здесь помыться где найдется?» «Конечно, господин регент, найдется», — засуетился старичок. «Вы хотите в бадье искупаться или прикажете вам баню во дворе растопить?» «Ты совсем дурак, что ли?» — поинтересовался регент. «Баня нужна ему!» Он кивнул на пребывающего на седьмом небе от блаженства идеального здоровья Фиса. И да, растопить нужно баню. Злиться на тюремщика или его заплечных дел мастеров Олег даже и не думал. Они люди подневольные, делают то, что приказывают. Приказали наместника бить и пытать, делали это. А если им сейчас приказать устроить пытки самому маршалу, сделают и это. Им деньги платят не за то, чтобы они думали или переживали. «Господин, как я вам благодарен!» Расчувствовавшийся наместник пустил слезу. «Отработаешь честной службой», — отмахнулся Олег. «Хоть ты и про хвост, — говорят, изрядный, — как и твой наставник, но в предательстве пока не был замечен. Надеюсь, так будет и впредь. А теперь говори, много им рассказал, — людям Ревилла. Ничего не рассказал, клянусь!» фис упал со стула на колени. «Господин, верьте мне, я никогда вас не предам!» «Перестань, Физ», – Олег поморщился, – «я абсолютно адекватный человек и понимаю, что под пытками сломается любой. Вопрос только времени. Я просто хочу знать, что стало известно людям герцога, кому именно, и понять, как далеко эти сведения могли разойтись. Никаких претензий к тебе у меня сейчас нет». Физ на должность наместника попал не случайно. Как только Лешек Гервест от своей жены Приллы на перстнице и доверенной подруге королевы узнал, что клемение будет настаивать на лишение соратника короля Лекса прав на наместничество в Вилле, так сразу же озаботился тем, чтобы подвести к королеве своего человека. Особо хитроумной комбинации Лешек не разыгрывал. Да и не было еще достаточно развито в этом средневековом мире искусство политических интриг. Интриговали, конечно, и много, но, как правило, все интриги были, что называется, в два-три хода. Вот и Лешек сильно не мудрил, но добился того, что один из его главных помощников, курировавших Немею, вторую столицу Венора, был королевой предложен Олегу в качестве коронного наместника провинции Вилл. Несмотря на то, что Физ был из простолюдинов. Понятно высвечивать столь близкую связь регента и нового наместника, а тем более увязку Фиса и Лешика не хотелось от слова совсем. «Да я правду говорю, господин!» — выкрикнул чуть ли не в полный голос Физ. «Я бы им, конечно, все рассказал. Меня жгли и ногти вырывали, а потом вообще ноги в тиски зажали и кости дробили. Но вы же видели, в каком я был состоянии!» И я оговорил себя, сказал, что сообщник и с Драгошем, и с Юраторном, и с Мустилом. Думал, что герцог, знающий про вражду этих вождей, не поверит палачам. Поймет, что я невиновен, но он поверил, наверное. А потом меня заставили признаться, что я и на королей Глатера, и Тарка работал. Воспоминания о перенесенных пытках заставили исцеленное тело наместника задрожать». «Почему только не добились твоего признания, что ты и на Линерию с Руанском работал?» Мрачно пошутил Олег. «Ладно, это понятно, но меня интересует, что ты им про барона Гервеста рассказал и про наши дела в Немее. Про растинские векселя не заговорил?» «Да не спрашивали они меня ни о чем, господин», — вздохнул Физ, — «честно говорю, если бы спросили...» «Я бы им все рассказал. Уже не понимал ничего от жуткой боли, но им не нужны были от меня никакие сведения. Они только требовали, чтобы я признался, что я предатель». С Фисом Олегу все стало понятно. Тот ничего не рассказал об их сомнительных делах позапрошлого года, потому что герцогские дознаватели даже и не подумали о чем-то спрашивать. Все, что им надо было — Это нагрузить назначенного наместника как можно большим количеством грехов, чтобы иметь железное основание для его казни. «Вот теперь верю». Олег встал со стула и не погнушался собственноручно поднять стоявшего на коленях Фиса. «Хоть от того и разило, как из ночного горшка. Сейчас отмоешься, поешь, переоденешься. И я еще с тобой переговорю или во дворце, или в твоей резиденции». «Ты хоть там успел побывать?» «Не, не успел», — ответил успокоившийся и польщенный жестом регента Фис. «Меня прямо у южных ворот скрутили и мою охрану арестовали. Думаю, они сейчас тоже где-то здесь сидят». «Разберемся», — кивнул Олег и, повернувшись к Лису, отдал соответствующую команду. В резиденции и ратуше... Олег побывал только, чтобы чиновники этих ведомств смогли убедиться, что власть действительно сменилась, причем всерьез и надолго. Чиновничью натуру в своем мире Олегу узнать не пришлось, не было возможности, да и необходимости. Зато, попав сюда, он смог пообщаться с этой весьма своеобразной кастой довольно много». «Никакого сомнения в том, что чиновники легко свыкнутся со сменой власти, у регента не было. Уж переобуваться-то в воздухе эти ребята умели очень хорошо, и это, пожалуй, правильно. Пройдясь по административным зданиям и убедившись, что никакой паники нет, и работа идет в обычном режиме, он убыл во дворец». Тут есть неплохие в плане надежности казематы, сказала ему Нирма. Держать там герцога с сообщниками будет намного удобней. Да и вам кабинет освободится. Кабинет мне особо и не нужен, но, в принципе, твою идею поддерживаю, согласился Олег. Что с семьей герцога? Старший сын у него сейчас на границе с Ароном в Вейнаге. Он капитан, командует там сотней кавалеристов. Дочь замужем уже больше года как... «Сейчас в Фестале с мужем. Здесь только жена и младший Виконт, восьми лет. Мы перед их апартаментами выставили охрану и пока запретили выходить. До вашего решения». «Пусть идут, куда хотят, Нирма». Олег не видел никакой опасности от женщины и ребенка. «Только к герцогу их, естественно, не пускать. Без моего разрешения». «Да, и отправь весточку в крепость. Там кто-то из людей Агрия в Вейнеге есть. Пусть присмотрят за старшим Виконтом. Смотрю, порядок во дворце начали наводить. Молодцы». Нирма засмеялась. «Ага. Пришлось кое-кого тут поучить уму-разуму. Жаль для нас и счастье для местных лодырей, что вы баронессу Веду Леннер с собой не привезли. Уж она бы тут развернулась». Ну «Вот видишь, какая польза может быть от Веды». Олег обрадовался за свою подругу. Его немного коробило, что большинство его соратников и подчиненных смотрели на веду как на совершенно никчемную особу, и признание ее полезности от прямолинейной нирмы Олегу было приятно. Совещание, на котором он довел дальнейший план действий, состоялось уже на следующий день. Кроме полковников Вылига и Ноя, во дворец были приглашены и временно исполняющие должности командиров полков – «Квартирующих в городе». На совещании также присутствовал коронный наместник, отмывшийся и переодевшийся физ, выглядел весьма внушительно, и мэр вилла. Были еще двое ниндзя, молчаливо замерзших возле дверей, но они в совещании не участвовали. «Я бы хотел для начала выслушать ваше мнение по поводу безобразий, происходящих в провинции, узнать ваше предложение по выходу из сложившейся ситуации», «А затем я вам доведу свои мысли на этот счет. Уверен, что нам удастся раздавить змей бунта и предательства уже в ближайшее время». Олег оглядел собравшихся и кивнул самому молодому из участников собрания, капитану, возглавившему после ареста своего командира кавалерийский полк. «Начнем с тебя».